«Прямо вылитый отец!» — прошептал папа, стоя над внучкой. «А глаза дилены, не согласилась свекровь, сидящая рядом с мамой на диване. «Мы приехали в гости в дом родителей. Это была моя первая ночевка после родов, и домашние просто не выпускали дочку из рук. Вообще, по традиции...» я должна была приехать в дом матери и провести первый месяц после родов в родительском доме, но мой муж встал на дыбы с трудом согласившись на три ночи вместо тридцати а то что я еще и свекровь с собой забрала вообще воспринял как всеобщий заговор и предательство это вообще то моя мать а ты бессовестно ее оккупируешь подходя сзади и обнимая ее Заявил он два дня назад, когда я поставила его в известность во время завтрака, что беру свекровь с собой. «Ты все равно будешь целыми днями работать. Мы и так тебя почти не видим с твоим новым проектом. Зачем маме скучать дома одной?» Привела я весомый довод. С тех пор, как муж, забрав свою долю наследства, оставленную ему дедом, начал свое дело, Он, можно сказать, жил в офисе, пытаясь раскрутить свою фирму. От денег отца он полностью отказался, как и не позволил матери забрать то, что причиталось ей после развода. Заявил, что сам в состоянии обеспечить свою семью. «Будь наш дом готов, вам вообще не нужно было бы ехать с ночевкой», насупился муж. «Господи, дай мне от себя отдохнуть!» Притворно заворчала я. «И сам отдохни от женской компании. Сходи куда-нибудь с друзьями. Нельзя же все время работать!» «Кому нужны эти бессмысленные посиделки?» Закатил глаза муж, который полностью изменился с того дня, как узнал о предстоящем отцовстве. Кто бы мог подумать, что в прошлом Дебашир и любитель вечеринок станет таким примерным семьянином. Сейчас у Алихана было лишь три места пребывания. Офис, дом и стройка. Папа подарил нам участок рядом со своим, который выкупил, когда покупал свой дом. Оскар уже закончил строительство своего дома, который также располагался по соседству, но переезжать в него пока не спешил. «Удивительно! Но муж не стал возражать против столь близкого соседства с моей роднёй, приступив к стройке!» «На кого бы ни была похожа, она настоящая красавица!» Вернул меня к настоящему воркующий голос матери. «Несомненно!» — согласился Аскар. «Совершенно не похожа на эту вредину!» — кивнул он в мою сторону. «Я тебя тоже люблю», — закатила я глаза. «Жаль, что вы завтра уезжаете», — вздохнула мама. «Быстрее бы уже переехали». «Не переживай так, Нифа», — тепло улыбнулась свекровь. «Учитывая рвение моего сына, наш переезд состоится значительно раньше, чем мы рассчитываем». «Алихан, просто одержим идеей закончить обустройство дома как можно быстрее!» «Чем занимаешься, женушка? Спросил позвонивший в 2 часа ночи Алихан. «Муж знал, что в это время я вставала для кормления малышки, и, видимо, поэтому позвонил. Покормила нашу дочь и собираюсь спать». Улыбнулась я. Счастливая от того, что слышу его голос. Как же я соскучилась по нему. Прошло всего три дня, А я словно год в разлуке. Нет уж, никаких спать. Спускайся и впусти меня. В смысле впустить? Удивленно вскрикнула я. В том самом. Открой дверь и впусти. Я замерз. Невозмутимо попросил он. Где ты? Все еще думая, что он шутит, уточнила я, сама уже выходя из комнаты и спускаясь на первый этаж. Угадай! усмехнулся он в трубку. Сумасшедший! Шикнула я, почти добравшись в темноте до входной двери. Я проголодался и решил купить твои любимые ролы. Проворковал он именно в тот момент когда я распахнула дверь. «Проголодался ты, а роллы купил для меня!» Разглядывая его, благодаря фонарю на крыльце, спросила я. «Может, впустишь меня, карамелька? Я тут продрог маленько!» Наклоняясь ко мне и чмокая в губы, прошептал негодник. «Сумасшедший!» прошептала я, втаскивая его вовнутрь. «Вдруг кто-то увидит!» «Так волнуешься, словно я твой парень, а не муж!» Лишь хмыкнул наглец, следуя за мной на кухню. «Очень смешно! Будь ты моим парнем, я бы и дверь не открыла!» Прикрывая за нами двери на кухню и включая подсветку, прошептала я, тут же накидываясь на него с поцелуем, Вижу, не только я один соскучился. Между поцелуями усмехнулся он. «Еще слово и выгоню на холод». Стукнула я его в плечо, отстраняясь и идя в сторону стола. «Какая же ты жестокая!» По-мальчишески захихикал он, следуя за мной. «И все же, зачем все это? Завтра ведь встретились бы». Покачала я головой, не понимая, к чему было ехать через весь город. «Хотел увидеть тебя». Кладя пакет с доставкой на стол и обнимая меня сзади, прошептал он. «Не мог ни о чем думать, кроме того, что хочу тебя увидеть, ощутить». «Вот как. А когда я прошу тебя уделить мне время, ты зарываешься в свои бумажки». Попеняла я ему. Обещаю, что больше не буду. Вдыхая мой запах, пообещал он. Я люблю тебя, карамелька. Оставшись один, я вдруг понял, что всего этого могло бы и не быть. И как ты только терпишь все мои недостатки. Меня не было два дня. Удивленная его эмоциональностью, выдохнула я. И нет у тебя никаких недостатков, если не считать твоей привычки лазить по домам». Вспомнила мой прошлый тайный визит. Прошелестел он, хрипло рассмеявшись. «Я готова была тебя убить, а я тебя съесть». «Извращенец», — фыркнула я. «Так что же все-таки случилось?» Замерев в его руках, спросила я, чувствуя, что с ним что-то не так. Отец приезжал и хм, что хотел, спросила я, прокашлявшись от шока. Его отец с тех пор, как мы вычеркнули его из нашей жизни, время от времени появлялся, пытаясь то угрожать, то вымолить прощение. Алихан не поддавался но всякий раз после такой встречи был сам не свой, заново переживая события, произошедшие почти год назад. Ему нелегко было наладить те отношения, которые были сейчас с матерью. Чувство вины мешало ему, тормозя и не давая раскрыться. Что и всегда. Не знаю, почему это так влияет на меня. Вздохнул он, все еще прижимаясь ко мне. «Все хорошо. Мы забудем о нем и будем жить так, словно его и не было. Помнишь?» Разворачиваясь в его руках и беря его лицо в ладони, спросила я. «Да. Не говори маме, не хочу, чтобы она волновалась». «Не скажу. Она почти забыла о нем. Незачем напоминать. И ты не думай о нем. Думай о хорошем». «Плохие люди должны уйти из нашей жизни», — прошептала я, глядя на его скулы. «Если так посудить, ты должна была избавиться от меня», — прошептал он в ответ, наклоняясь к моим губам и почти касаясь их поцелуем. «Ты мне слишком нужен, чтобы от тебя избавляться, и не такой уж ты и плохой». Особенно, когда приносишь мне роллы в два часа ночи. Правда, кое-что все же делает тебя плохим и вызывает во мне желание хорошенько так треснуть, насупившись и поняв кое-что. «И что же это?» — нахмурился муж. «А то, что съесть я их не смогу. Ты что, забыл, что я кормлю грудью?» Расстроена, простонала я». «И как это связано с роллами?» Недоуменно нахмурился он. «Ты бы знал, если бы больше времени уделял мне, а не своим бумагам». «Черт!» Хлопнул он себя по лбу. «Ага, догнал все-таки». Ухмыльнулась я, доставая из пакета контейнеры и снимая с них крышки. «В прошлый раз, когда я съела то, что захотела, а именно бургер, наша дочь полуночи проплакала из-за кишечных колик». «Я не буду», — покачал он головой. «Не глупи», — закатила я глаза на категоричность, открывая палочки. «Я поела маминой еды и все равно бы не смогла вместить в себя что-либо еще. Ешь давай». Макнув ролл в соевый соус, протянув к его рту, а потом, не сдержавшись, поцеловала, слезав соус с его сладких губ. ⁇ Я тебя тоже люблю ⁇ прошептала я, разрывая поцелуй и отвечая на его признание ранее. ⁇ Всегда бы так, карамелька. ⁇ Любишь ты оставлять меня без ответа ⁇ Усмехнулся он, позволяя мне себя кормить. «Разве слова так уж важны? Ты ведь и так это знаешь!» Закатила я глаза. «Знать и слышать разные вещи. Ты же любишь слушать о моих чувствах. Вот и мне необходимо знать, что чувствуешь ты!» Не согласился он. «Обещаю закидывать тебя признаниями каждый день, пока ты не устанешь от них настолько, что залепишь мне рот». Дала я клятвенное обещание, хихикая над выражением его лица. «Ловлю тебя на слове, карамелька!» Притягивает он меня и в очередной раз целует, забывая про еду и свой голод. «И люблю больше жизни!» И я люблю, и верю. Верю безоговорочно тому, кто однажды разбил мое сердце, но сам же его и залатал. Никто, кроме Алихана, не смог бы сделать этого. Починить меня. Как и я смогла сделать его лучшим мужчиной. Наша история не идеальная. Но для нас она именно такова. И другой нам не надо.